сорок один группу японских туристов сидящих в открытом пространстве свесив ноги в пустоту вот что видела жюли в зеркале выходи оттуда барнабе одна в парижской квартире покойного иова жюли разговаривала с зеркальным шкафом выходи или я сама тебя достану шкаф ей отвечал помолчи жюли и делай как я смотри спектакль Зеркало шкафа не отражало Жюли. Зеркало шкафа предлагало ей обратное изображение экрана телевизора. А в телевизоре — это группа японцев на площади Поля рояль сидящих в пустоте. То положат ногу на ногу, то снимут, то встанут и засеменят куда-то, перебирая ногами над полом, то взбираются по невидимым лестницам, то спускаются. И все это не касаясь земли, к пущему веселью окружающей толпы. Жюли была не в настроении. «Последний раз предупреждаю, выходи из шкафа Барнабе, или я все тут разнесу». «Послушай, что говорит комментатор Жюльетта, и не дури. В конце концов, речь о моем искусстве». Японцы, парящие над площадью пале Рояль, опять предстали перед взглядом Жюли. Несмотря на все их усилия, они решительно не могли добраться до земли. Они изображали уныние, будто бы жалея о том, что земное притяжение не действует на них, и только на них одних, не давая им обрести твердую почву под ногами. А вокруг них вся площадь Поля Рояль, заполненная толпой зрителей, тоже японцев, смеялась. Голос диктора комментировал. «Если колонны Бюрена стали предметом споров во время правления президента-архитектора, то нет сомнения, что и шутливый взгляд Барнабу сегодня разжигает жаркие споры завтрашнего дня». Даниэль Бюрен, французский художник. В своих инсталляциях он организовывает пространство с помощью белых полотен, разлинованных вертикальными монохромными полосами. Президент-архитектор. Имеется в виду Франсуа Митеран, президент Франции с 81 по 95 год, который содействовал созданию грандиозных архитектурных комплексов: Французская национальная библиотека, стеклянная пирамида Лувра и прочее. Можно ли считать искусством полосатые пижамы Бюрена? Можно ли считать искусством исчезновения Бюрена под взглядом Барнабу? Что такое фокусы Барнабу? Аттракцион для туристов или эстетический приговор невидимого мстителя? Что такое сам Барнабу? Проходящий коклюш или пароксизм критического взгляда? Кто осмелится теперь создавать что-либо под этим стирающим взглядом? «Кто? Я вас спрашиваю», — отозвался эхом иронический голос Барнабе из шкафа. «Вот чёрт», — подумал Жюли, — «этот тип истребляет свою семью, сжигает мои воспоминания детства, отправляет нас с Бенджаменом за решетку, толкает меня на покушение на полицейского, на бегство загоняет в подполье. И вот я торчу здесь, как последняя дура, смотрю, как он стирает колонны Бюрена и слушаю, как он иронизирует над нападками на его искусство». Она срывает телевизор с подставки и запускает им в зеркальный шкаф. Взрыв внутри и снаружи, безумный грохот, светящиеся осколки, рассыпающиеся в фонтанах искр. Дымок. И, наконец, тишина. И удивление Жили. В шкафу никого. Но голос остался. «Что ты наделала, Жюли? Расправилась со шкафом? Ты что, правда думала, что я жду тебя, сидя в зеркальном шкафу?» Она стояла, разинув рот и опустив руки. «Я тебя убью!» — проговорила она. <мало> — Мало тебе погрома в Лос-Сансе. Теперь принялась за парижские интерьеры старого Иова? — Я тебя убью. — Потому-то я и не сижу в этом шкафу. — Где ты? — А где ты хочешь, чтобы я был? — На площади Пале-Рояль. Где же еще? Это ведь прямая трансляция. Стирание колонн Бюрена требует моего присутствия и ловкости рук. Хороший контракт наклевывается с японцами. Как тебе эти танцоры? Впечатляет, да? «Я как раз оттуда, с Поля рояль И ты меня там не нашла, я знаю. Жюльетта, тебе понадобится радиопередатчик для улицы, если ты хочешь и дальше со мной говорить. Но увидеть меня не получится. Забудь об этом раз и навсегда. Никто не может меня увидеть. И для тебя, журналистка, я не сделаю исключение». И потом этот крик. «У меня получилось, Жюльетта! У меня получилось!» О, этот голос! Она все больше узнавала в нем Барнабе. Чем дольше она его не видела, тем больше она его узнавала. А этот голос, едва изменившийся эхо очень далекого, звонкого мальчишеского голоса У меня получится, жилета У меня получится! Целые два века прошли с тех пор, с того дня их юности, когда Барнабе позвал ее в свою комнату. У меня в комнате! «Ровно в три, Жильетта! Опоздаешь на минуту — все пропало!» Как раз в этот час Лизль, Иов и Матья запирались в своем бункере, который они гордо называли «лабораторией». Барнабе всегда что-нибудь предлагал Жюли, когда эти трое удалялись. И Жюли всегда принимала его предложение.